Методика точечного массажа По направленности действия различают точки. Первое – общего действия. Воздействие на них рефлекторно влияет на функциональное состояние центральной нервной системы. Наиболее важные и часто используемые Цзу Сань Ли, Хэ Гу Гао-хуан, ян-ляо. Второе. Сегментарные чаще находятся в кожных метамерах, в соответствующей зоне иннервации. Воздействие на них влияет на органы и ткани, непосредственно связанные с иннервацией данных сегментов. Хоу-си, ся-си. Третье. Спинальные точки расположены по вертебральным или паравертебральным линиям вдоль позвоночника в местах выхода нервных корешков, вегетативных волокон. При воздействии на них возникает соответствующий эффект в определенных органах-системах. Фэй-шу – легкие. Синь-шу – сердце, Гэ-шу – диафрагма, Да-чан-шу – толстая кишка, Шэнь-шу – почка, Пи-шу – селезенка, поджелудочная железа. Четвертое. Регионарные точки, расположенные в зоне проекции внутренних органов на кожу. Дджун фу легкие дджун вань желудок симень печень дзюй цюэ сердце тяннь чи управитель сердца Пятое. локальные местные точки расположенные в мышцах сосудах связках суставах наиболее часто используемые точки По средней линии головы – шэнь-тин, тянь-дин, бай-хуэй, хоу-дин. При головной боли, головокружении, заболевании носа, ринитах, а также глаз. По первой боковой линии головы используется как дополнение к предыдущим. По второй боковой линии головы – при заболевании глаз. По третьей боковой линии головы – фу-бай, при шуме в ушах одышки. В области глаза – ян-бай, си-джу-кун, тун-дзы-ляо, сын-бай, инь-тан. Все точки чаще всего используются при воспалительных заболеваниях носа невралгиях тройничного и лицевого нервов при тиках контрактурах мимических мышц в области уха тин гун тин хуэй рмн тюй бинь и фэн при заболеваниях ушей, лицевого нерва, стоматитах, одышке. В области рта и носа Инсян, Ди Цан, Жэнь Джун, Чэн Дзян, при невралгиях тройничного и лицевого нервов, спазмах жевательных мышц, ринитах, бронхиальной астме. В височной области: тоувей, тайян при мигрени, невралгии тройничного нерва, понижении зрения, неврите лицевого нерва. В области щеки: даин, сягуань. При нарушении функции отдельных нервных стволов: головокружения, стоматите, паротите, расстройствах речи. В передней шейной области – тянь-ту, при бронхите, кашле, судорогах голосовой щели, ларингитах, гласитах. В задней шейной области – фэн-фу, я-мэнь, тянь-джу, фэн-чи, вань-гу, шейная, при гриппе, понижение слуха, танзелити, мигрени, бессонницы, носовом кровотечении, головной боли, боли в шейно-затылочной области, кашли. В области лопатки. Дзянь-юй, дзянь-дзин, тянь-дзун, дзянь-джун-шу, Вай шу. При заболевании затылочной и плечо-лопаточной областей. Травмах шейного сплетения. Понижение артериального давления. Неврастения. заболеваниях легких. Плевры. При боли в печени. Межреберной невралгии. Боли в плече. Предплечье. Головной боли а также шуме в ушах. В области спины по средней линии все сегментарные точки Дай-Джуй, Тао-Дао при заболеваниях центральной нервной системы, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Жень-Дао, Лин-Тай при межреберной невралгии бронхиальной астме, бронхите. Мин-мень при желудочно-кишечных заболеваниях и болезнях мочеполовых органов. Точки в крестцовой и копчиковой областях при заболеваниях и травмах мочеполовой системы прямой кишки. По первой боковой линии спины фэй син шу гэ шу гань шу дань шу пи шу вэй шу шэнь шу да чан шу сяо чан шу пан гуань шу и все точки области отверстия крестца ба ляо, шань ляо, цы ляо, джун ляо, ся ляо. Данные разновидности точек имеют сегментарно-органную направленность действия: легкие, сердце, почки и другое. По второй боковой линии спины. Гаохуан, джиши. Джи-бянь. При болях в пояснично-крестцовой области, заболеваниях половых органов, общеукрепляющие, тонизирующие действия, при заболевании легких и коте-пневмонии. Посредние линии груди. Сюань-дзи, гай При бронхитах, бронхиальной астме, спазме голосовых складок, одышке, сердцебиении, межрёберной невралгии. По первой боковой линии груди. Бу-лан-шу-фу. При бронхиальной астме, бронхите, плеврите, межрёберной невралгии, одышке, мастите. По второй боковой линии груди Жу-джун, жу-гэнь, при мастите гиполактии межрёберной невралгии. По третьей боковой линии груди Юнь-мэнь, синь-ше, джун-фу, при бронхите бронхиальной астме Боли в шейном отделе и плече, при контрактуре мышц плечевого пояса. По четвертой боковой линии груди. Да-бао при бронхиальной астме, плеврите, межреберной невралгии, заболеваниях печени, судорогах мышц конечностей. Посредние линии живота. Джуй Вэй, Шан Гуань, Джун Гуань, Ся Вань, Шуй Фэнь, Шэн Цюэ, Тихай, Юань, Джун Цзи. Главным образом при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, Вздутие живота, сердцебиение По первой боковой линии живота Да-хе-ю-мень При метеоризме, рвоте, импотенции Преждевременной эякуляции, расстройстве менструального цикла По второй боковой линии живота Тянь-шу-шуй-дао. При заболевании почек, цистите, заболеваниях матки и яичников, заболеваниях желудка, нарушении менструального цикла, запорах, кишечных коликах. По третьей боковой линии живота. ци мэнь, да хэн При заболеваниях печени, кишечника, запорах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. По четвертой боковой линии живота. Джан-мэнь, дзин-мэнь. При желудочно-кишечных и почечных заболеваниях. По ладонно-лучевой линии юи тай-юань, ле-цюе, чи-цзе. Приневритах, невралгиях лицевого и тройничного нервов, гемиплегии, танзелите, бронхиальной астме, эмфиземе легких, болях в плече и предплечье, межреберной невралгии, Головной боли и при нарушении функции нервной системы. Поладонно-локтевой линии. Шэнь-мэнь, шао-хай. Наиболее эффективны при заболеваниях сердца, неврозах, психических расстройствах, невритах и невралгиях локтевого, срединного нервов. Шао-чун при боли в сердце, за грудиной. Паладонно-срединной линии. Лао-гун, Да-лин, Нэй-гуань, Цзянь-ши, дзе Наиболее важны при поражениях плечевого сплетения, невралгиях и невритах срединного нерва, заболеваниях сердца, тахикардии, повышении артериального давления, болезнях желудка. По лучевой линии Шан-Ян, Хэ-Гу, Шоу-Сань-Ли, Цюй-Чи. При двигательных и чувствительных нарушениях верхних конечностей миозите, артрите плечевого сустава, заболеваниях кишечника, органов дыхания, лимфодените. Потыльно-локтевой линии Вай-Гуань, Джи-Гоу, Тянь-Дзин При заболевании суставов, мышц верхних конечностей, нарушении двигательных функций, и чувствительности центрального и периферического характера, неврозах, расстройствах сна. Ши-сюань при оказании скорой помощи при потере сознания в обмороках. Электрофизиологические исследования каналов тела человека показали, что энергия распространяется по центробежному и центростремительному направлениях. На нижних конечностях расположены точки по линиям, проходящим по передней, задней и внутренней поверхности. По передней наружной линии ноги. Цзу линь сюань цюань джун, ян лин цюань, фэнь ши, синь дзянь. При болях двигательных и чувствительных нарушениях в нижних конечностях, заболеваниях суставов, органов дыхания, головокружениях, запорах. По передней срединной линии ноги. Нэй-цин, дзе-си, ду-би, дзу-сань-ли. При нарушении двигательной функции нижних конечностей центрального и периферического характера, заболевании суставов коленного, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, головной боли, болях в поясничной области, оказывает общеукрепляющее действие. По передней внутренней линии ноги. Синцзянь, Тайчун, Ди-Дзи, Инь-Лин-Тюань, Сюэ-Хай. При заболеваниях мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта, нарушениях менструального цикла, болях в ногах. по средней линии внутренней поверхности ноги. Сань индио инь бао при судорогах мышц нижних конечностей заболеваниях половых органов расстройствах сна климакси импотенции эндокринно гормональных дисфункциях спазме икроножных мышц кишечной колики по задней линии внутренней поверхности ноги Иньбай гунь сунь джао хай фу лю при нарушениях двигательных функций нижних конечностей судорогах и икроножных мышц заболеваниях мочеполовой системы желудочных и кишечных заболеваниях при болях в желудке фаренгити, ушибе паховой области, болях в пояснично-крестцовой области. Посредние линии задней поверхности ноги Чэн Шань, Нэй Джун, Чэн Фу, Хуань Тяо, Хэ Ян. При судорогах В икроножной мышце, заболеваниях женских половых органов, геморрое, неукротимой рвоте, пояснично-крестцовом радикулите, ишиасе, заболевании малоберцового нерва. При оказании скорой помощи при обморке По наружной линии задней поверхности ноги. Дынь, диньмэнь, шэнь май, кунь лунь. При болях в поясничной области, судорогах икроножных мышц, запорах, задержке мочи испускания, поражении малоберцового нерва, болях в пояснично крестцовой области, ревматическом артрите, геморрое и шасе Головной боли, головокружение, носовом кровотечении. Изменение функции внутренних органов проецируется в дистальных точках центробежных и центростемитных каналов кисти и стопы.